Действие второе. Памяти ангела. Часть третья. Аллегро. Каденца. Глава первая. Я родился в Фейшесе в 1905 году от гражданина Францеска Сикарта и гражданки Карлотты Жансаны. Так как из весьма незначительного состояния разделенного между тремя детьми, отец мой получил ничтожную долю, то существовал он исключительно ремеслом часащика, в котором был очень неискусен Богаче была моя мать, сестра выдающегося поэта Маура Жансаны Божественного и дочь депутата парламента Антония Жансаны II Златоуста. Она была одарена умом и красотой. Не без труда добился отец мой ее руки, а я почти не помню ее лица. Мне кажется, это достойное начало для письма, за которое я взялся, когда Микель Жансана второй нерешительный уехал на несколько недель в одно из своих путешествий, И пишу я тебе потому, что скоро умру, незаметно и без свидетелей, как все мужчины в нашей семье. Единственная неправда в этом вступлении, позаимствованном у Руссо, профессия моего отца. Во всем остальном, Микель, будь мне судьей, если захочешь. Ты родился 30 апреля 1947 года. К тому моменту у меня во взгляде уже проскакивала ненависть, напряженная, как рыболовная леска с пойманной рыбой, натянутая и тонкая, но такая крепкая, что в умелых руках может стать орудием убийства и отрезать голову. В то время... Я уже был Маурисием, безземельным изгнанником, который не будет владеть ничем, как и ты. Когда ты родился, у тебя были светлые волосы и голубые глаза. А я подносил палец к твоей ладошке, и ты изо всех сил зажимал его в кулачок. Тогда-то я и понял, что раз ты так крепко за меня держишься, Судьбу своего брата ты не повторишь. Ты стал третьим Микелем в моей жизни. Родители назвали твоего брата Микелем, чтобы их не мучила совесть. А когда родился ты, повторили этот ритуал. Похоже, это имя единственная победа, которую я одержал в этой семье, в лоне которой мне настало время умереть. Но чтобы тебя окрестили Микелем, нужно было нанести моей единственной и вечной любви смертельный удар. В тот день, когда ты родился, в саду у дома Жансана пахло влажной землей. Это была самая дождливая весна из всех, что помнит Фейшас за целый век. Запах сырой земли, Один из самых древних свойственных садам ароматов обволакивает мои воспоминания, и он связан с твоим рождением. Сад был роскошен, великолепен, и каждый его стебелек в нем рос и радовался невиданным дождям. Твой отец, любитель красивых и бесполезных жестов, велел посадить у входа в дом земляничное дерево. Пере не знал, что связывать жизнь человека с деревом неосмотрительно. Но я не смог помешать ему. Смирился и стал считать земляничное дерево частью твоей жизни. В тот вечер, когда его посадили, я вышел в сад, выкопал ямку возле куста и словно новый цирюльник царя Мидаса Доверил ей тайну своей любви, пока эти слова не унес ветер. Может быть, потому-то сейчас у меня и хватает мужества признаться, хотя, возможно, тебе их когда-нибудь уже шептали листья в закатном свете. Мужчины в этой семье меня ненавидели. Все, кроме твоего отца» который в молодости был мне задушевным другом. Женщины, напротив, всегда уважали меня и понимали, что единственное счастье мне еще доступное — это музыка Момпоу, Сати и Дебюси. И когда я сидел за роялем, они не закрывали дверь библиотеки, как это делал с презрительной гримасой твой дед Тон, Антон Третий Фабрикант, «Чтоб ему пусто было?» «Не хочу, чтобы сержант Саманта нашла у меня тетрадь тетушки Пилар. Я спрячу ее под листами бумаги, из которых складываю фигурки. И, вернувшись из своего бессмысленного путешествия неизвестно куда, где будешь брать интервью непонятно у кого, ты найдешь ее среди бумаг, оставшихся после моей смерти». И Миккель подумал, да, наверное, я все-таки могу рассказать ей о дяде. Все это так и встает у меня перед глазами. Я, Маурисий Безземельный, негодяй, заставивший всю семью стоять на ушах, нашел вечное пристанище в семейном пантеоне дома Жансана на своем законном месте потому что в последнее время там уже не хоронили истинных представителей нашего рода. А на кладбище, рядом с постоянно зевающим священником, будет мой любимец Микель Жансана II, слушатель великой семейной истории и хранитель моих секретов. И, наверное, никто туда больше не придет, кроме твоей матери, которая будет очень печалиться. Может быть, сержант Саманта, если в психушке у нее будет не слишком много работы, сподобится зайти на несколько минут. И, наверное, Рамон с Нурией, в надежде, что им достанется какая-нибудь кроха наследства, будто бы им неизвестно, что Мауриси безземельный, оставил после себя только боль и печаль. Ни куска земли, Ни стены дома, ни одной вещи, кроме тех, что лежат в этих трех коробках и предназначены для тебя. Мой единственный наследник с двух заглавных букв. Requiescat impasse. Mauritius. Примечание. Покойся с миром, Маурисий Латинский. Конец примечания и священник сотворит крестное знамение, разрубая воздух, и вздохнет, думая, кто этот бедняга, на похороны которого пришли только два человека и сержант. И загробный голос ответит ему, «Это я, Маурисий Безземельный по фамилии Сикард и Жансана, сын Францеско и карлоты которые умерли от любви». Приёмыш Антона Ригау и прима первого бастарда, ошибочно именуемого Антоном Жансана и примом третьим фабрикантом, да проклянёт и отринет его Господь навеки вечные, и мама Амели, благословен будь ее нежный взгляд. Есть здесь кто-нибудь из родных? рассеянно спросил священник. Я посмотрел по сторонам, как будто говоря, вы совсем осел или как? И спросил, что ему угодно, потому что у матери сил ни на что не осталось. А ведь было и так понятно, что мы и есть родные, потому что Рамон и Нурия отстали на несколько шагов, а сержант словно застыла почти на углу улицы, как будто изумляясь, что такого безумного человека хоронят в столь роскошном пантеоне. Похоже... Отец забыл продать пантеон перед тем, как сбежать. А за сержантом вереница потрепанных обитателей Фейшеса, старых знакомых дяди. Их было меньше дюжины, хотя, согласно прогнозу дяди, вообще никого из них здесь не должно было быть. Микель попрощался с дядей от имени всех присутствующих а про себя прочел свою собственную молитву «Покойся с миром, Маурисий, мой любимый и единственный дядя, научивший меня отличать Фагот от Гобоя и строивший теории насчет превосходства Вагнера над Брамсом, в которое я никогда не верил, с аргументами, которые сегодня кажутся мне смешными. Ты рассказал мне, кто такой Плутарх?» И чем Плотин отличается от Платона, хоть оба они и пытались разгадать великую тайну бытия? И в чем сходится с ними Фош, пришедший к тем же выводам сотни лет спустя? Ты показал мне магию латинских конструкций с облативом и секрет ариориста. Теперь я думаю, что ты был чем-то вроде университета, в котором не было иных студентов, кроме меня а я не воспользовался твоими знаниями, потому что ушел на войну, не сумев примирить безумие и разум. Но иногда я думаю, что кое-что пошло таки мне впрок. Есть вещи, которые я знаю, потому что они живут во мне так глубоко, и я не помню, когда услышал их в первый раз. Наверное, это было тогда, когда ты играл прелюдию номер семь Шопена, А потом говорил мне, «Теперь погляди, как можно писать музыку о музыке?» И переходил на вариации «Момпоу». «Ты был невыносимым дядей, а теперь ты сошел с ума и умер, и завещал мне тетрадку в черной обложке, которую я сяду читать, когда приду домой. Аминь. Вы не могли бы, профессиональная улыбка. Мне кажется, здесь сейчас начнутся другие похороны. Сороковой год был бесцветен, сероват и тих. Мужчины еще носили шляпы, но не праздничное канотье, а серые фетровые шляпы с черной лентой, которая хорошо сочеталась с черными швами на женских чулках. Постоянно помня о присутствии смерти, все носили траурные ленты на левом рукаве пиджаков и пальто. Люди в сороковом году ходили, опустив голову, и если в их жизни случалась любовь, скрывали свое счастье за толстыми стенами домов, где лампочки в 25 свечей едва освещали клеенки на обеденных столах, все в хлебных крошках. Вся страна была большой клеенкой с желтоватыми цветочками, потемневшими под тусклыми лампочками марки Осрам. Единственными хорошо откормленными существами были барселонские голуби, которые вили себе гнезда под крышами домов района Эшампле и могли летать, не обращая внимания на типов в темных площадях и выражением ненависти на лицах, искавших коммунистов, масонов, националистов и евреев. И все мы были евреями, националистами, масонами, коммунистами и красными, Микель. И в на площади Велья все обстояло точно так же, разве только масштаб был не тот, потому что все мы несли на себе груз печали, и те немногие, кто говорил в полный голос, Либо топтали всех остальных сапогами, либо с улыбкой позволяли наступить себе на любимую мозоль и тут же подставляли под сапог новую мозоль. После войны, развязанной между мною и моим отчимом и моего унижения в тот день, когда я из мести решил проиграть в карты дом, пришел черед четвертого большого разочарования. Все разочарования в этом рассказе, Микель, ведут начало твоего отца, бывшего мне когда-то другом. Твой дед никогда меня не разочаровывал, потому что всегда действовал предсказуемо, так, как я от него и ожидал. У меня шесть разочарований, точно так же, как у Дворжака 9 симфоний, как и у Бетховена – а у Малера их 10 а у Мендельсона пять. Но я ближе всего к Шуберту, потому что не знаю, считаются ли наброски симфонии ре-мажор. Восьмая симфония, на самом деле седьмая, а значит не оконченная, а Гмунденско-Астрийская симфония номер девять до мажор, известная как Большое разочарование, то есть Большая симфония, получается 8 я сказал что я ближе всего к шуберту потому что историки приписывают мне шесть больших разочарований. можно было бы возразить что четвертая и пятая симфония, то есть четвертое и пятое разочарования, на самом деле одно и то же разочарование в двух частях. Я, как свой собственный биограф, беру на себя смелость их разделить. Четвертое началось с того, что произошло в казино. А пятое — в тот день, когда твой дед снова взял меня за горло, уже после того, что произошло в казино. Я читала о в библиотеке поздним утром. Я только что дошел до «Посце пати волюи» «Некме тентасце негабо викит амор» Когда увидел, что на эту прекрасную историю лег лист бумаги, на котором что-то было напечатано, и услышал голос твоего деда, который говорил мне «Подпиши вот здесь» и показывал пальцем, где именно, чтобы не было никаких сомнений. Примечание. Приводится неточная цитата из поэма «Овидия» «Метаморфозы». Книга десятая, посвященная Орфею. Процитированы строки 25, 26 и 29. В русском переводе Шервинского «Горе хотел я стерпеть, старался, но побежден был богом любви». Вас тоже соединила любовь сей ужаса полной юдолью. Конец примечания. Не буду. Что это? Подпиши, я тебе сказал. Что это такое? Твой добровольный отказ отправ на дом. Как это? «Я действительно не мог в это поверить, Микель. Он что, с ума сошел?» «Прекрасно. Если нет у тебя на то доброй воли...» Теперь он сел напротив меня. «Твое согласие будет вынужденным в соответствии с медицинским заключением, которое засвидетельствует, что ты расточитель и картежник». Он опять постучал пальцем по бумаге. подпиши здесь». Я взял бумагу, как будто хотел хорошенько рассмотреть, и разорвал ее на мелкие кусочки, не прочтя ни единого слова в этой бесстыдной фальшивке. «Паршивый ты, гомик!» «Что вы сказали?» «Гомик паршивый!» «Папа, больше никогда не называй меня папой!» «Или подпиши то, что я тебе велю!» Возможно ли, чтобы два человека поссорились сильнее? Да, разумеется. Они могут друг друга убить. Но у меня такое ощущение, что между ним и мною струился поток такой неистовой ненависти и такого глубокого презрения, что нам было совершенно не нужно друг друга убивать. И дела понеслись со страшной скоростью. Через два дня у меня отобрали все, в соответствии с медицинским заключением. Тогда я пошел к твоему отцу и сказал ему, «Пере, ты должен мне помочь». Но он с каждым днем все больше от меня отдалялся и, как я полагаю, подстрекаемый отцом, начинал меня презирать. Когда я рассказал ему, что со мной сделали, он покраснел, потому что все еще был способен стыдиться, но не захотел противиться отцу. Он был слабым человеком, этот Пере, и меня очень обидело, что во имя нашей давней дружбы он даже палец о палец не ударил. Это была пятая большая симфония». Со временем я понял, что бывают люди более сильные и более слабые, и чтобы человек тебя не разочаровал, не стоит требовать от него больше, чем он способен тебе предложить. Я понял это слишком поздно, но мне удалось, стоя возле лебединого пруда, вырвать у него великую клятву, в которой говорилось «Дай мне честное слово, Пере Жансана, что когда этот дом достанется тебе в наследство, ты позволишь мне дожить в нем до самой моей смерти, что никогда его не продашь и передашь его своим детям, чтобы он навсегда остался домом нашей семьи». «Я даю тебе честное слово, Маурисий».